Безрассудно отдавать этому все свои помыслы и вкладывать в отношения с женщиной безудержные и безграничные чувства. Но с другой стороны, домогаться их без влюблённости и влечения сердца, тёром на тёром на сцене, исключительно для того, чтобы играть модную в наше время и закреплённую обычаем роль и не вносить в неё ничего своего, кроме слов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 которая не мнила бы себя достойной любви и не обладала бы обаянием юности или улыбки или телодвижения ибо совершенных дурнушек между ними не больше, чем безупречных красавиц и дочери брахманов если они начести лишены привлекательности выходят на площадь к народу собравному для этого скова глашакова глашатае и показывают тут в своей дитеродной части, дабы попытаться хотя бы таким путём добыть себе мужа. По этой причине нет такой женщины, которая не поверила бы с лёгкостью первой же клятве своего поклонника. За этим общераспространённым и привычным для нашего века мужским вероломством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 И без любви, не по влечению своего чувства, не отзываясь на чувства другого. Тацетаналы. Глава 8, страница 45. Монтень обобщает слова Тацета, которые говорит об определенной женщине, а именно о некой Сабини Поппеи. Считай согласно утверждению Лисия у Платона, что они могут отдаваться нам с тем большей лёгкостью и выгодой для себя, чем меньше мы в них влюблены. Платон, Федр, страницы 6-7. И всё тут пойдёт как в комедии, причём зрители будут испытывать столько же удовольствия, а то и намного побольше, сколько сами актёры. что до меня, то, на мой взгляд, Венера без Купидона, то есть обладание без любви. Также невозможно, как материнство без детрождения. Это вещи взаимоопределяющие и дополняющие друг друга. Каким образом этот обман бьёт в конечном итоге того, кто прибегает к нему? Правда, он ему ничего не стоит, но и не даёт ничего стоящего. Те, кто сотворил из Венеры богиню, немало пеклись о том, чтобы главное и основное в ее красоте было бестелесное и духовное. Но любовь, за которой гоняются люди, не только не может быть названа человеческой, ее нельзя назвать даже скотскою. Животных и тех не влечет такая низменная и земная любовь. Мы видим, что воображение и желание зачастую распаляют и захватывают их прежде, чем разгоречиться их тело. Мы видим, как особи обоих полов отыскивают и выбирают в сумятице стада предметы своей привязанности. И что знаются между собой те, кто проявлял друг другу длительную склонность. Даже те из них, у кого страсть отняла их былую телесную силу, и они также все еще продолжают дрожать, ржать и трепетать от любви. Мы видим, что перед совокуплением они полны упования и пыла, а когда их плоть сделает свое дело, они горячат себя сладостными воспоминаниями. И мы видим, что иных с той поры распирает гордость, а другие усталые и насытившиеся, распевают песни победы и ликования. Кому требуется освободить свое тело от бремени и естественной надобности, и ничего больше не нужно, тому незачем угощать другого столь изысканными приправами. Это не пища для утоления лютого и незнающего удержу голода. Нисколько не заботясь о том, чтобы обо мне думали лучше, чем каков я в действительности, я расскажу ниже следующее о заблуждениях моей юности. Не только по причине существующей здесь опасности для здоровья, все же я не сумел уберечь себя от двух легких и, так сказать, предварительных приступов, но и вследствие своего рода заблуждения. Бризгливости я никогда не имел охоты сближаться с доступными и продажными женщинами. Я стремился усилить остроту этого наслаждения, а её придают ему трудности, неугасающее желание и немножко удовлетворённого мужского честолюбия. И мне нравилось вести себя не иначе, чем император Тиберий, которого в его любовных делах в такой же мере воспламеняли скромность и знатность, как и всё остальное привлекающее нас в женщинах. Об этом сообщает Тацит, Анналы, глава шестая, страница первая. И я одобрял разборчивость куртизанки Флоры, отдавшейся исключительно тем, кто был никак не ниже, чем в ранге диктатора, консула или цензора. и черпавший для себя усладу в высоком звании своих возлюбленных. Здесь разумеется кое-что значит и жемчуга, и парча, и титулы, и весь образ жизни. Впрочем, я обращал очень много внимания на духовное качество, однако ж при том условии, чтобы и тело было каким ему следует быть. Ибо по совести говоря, если бы оказалось что надо обязательно выбирать между духовной и телесной красотой. Я предпочел бы скорее пренебречь красотой и духовной. Она нужна для других, для лучших вещей. Но если дело идёт о любви, той самой любви, которая теснее всего связана со зрением и осязанием, то можно достигнуть кое-что и без духовных прелестей, но ничего без телесных. Красота и впрям могучая сила женщин. Она в такой же мере присуща им, как и нам. И хотя наша красота требует несколько иных черт, всё же в пору своего цветения она мало чем отличается от их красоты. Такая же отрычаская, нежная и безбородая. Говорят, что наложницы турецкого султана услужающие ему своей красотой, а их у него несмертное множество, получает отставку самая большая, в 22 года. Источник Монтене, как почти всегда, когда речь заходит о современной ему Турции, Гулааме Постел, «История Турции», издание 1560 года. Разум, мудрость, мудрость, И дружеские привязанности чаще встречается среди мужчин. Вот почему последние и вершат делами нашего мира. Эти оба вида общения зависеть от случая и от воли других. Общение первого вида до того редко, что не может спасти от скуки. Что же касается общения с женщинами, то оно с годами сходит на нет.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 Книги сопровождают меня на протяжении всего моего жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы, и в моём уединённом существовании. Они снимают с меня бремя докучной праздности и в любой час дают мне возможность избавляться от неприятного общества. Они смягчают приступы физической боли, если она не достигает крайних пределов, и не подчиняет себе всё остальное. Чтобы стряхнуть с себя назойливые и несносные мысли, Мне достаточно взяться за чтение. Оно легко завладевает моим вниманием и прогоняет их прочь. К тому же, книга неизменно поведнуется мне и не возмущается тем, что я прибегаю к нему лишь тогда, когда не могу найти других развлечений, более существенных, живых и естественных. Книги всегда встречает меня с той же приветливостью. Принято говорить, что Кто ведёт по дусцы свою лошадь, тому идти пешком одно удовольствие. И наш Яков, король Неаполя и Сицилии, красивый, молодой и здоровый, заставлявший носить себя по стране на носилках, в которых он лежал на жалокой перине, облачённый в серый суконный плащ и такую же шляпу, тогда как за ним следовала пышная королевская свита, состоявшая из дворян и придворных, с конными насилками и верховыми лошадьми всех возможных пород, являл собою пример половинчатого и ещё неустойчивого самоуничижения. Незачем жалеть Хворово, если у него под рукой целительное лекарство. Речь идёт об Иакове, графе лимузинской марки из рода французских бурбонов, который в 1415 году женился на Иоанне, королеве Неаполя и Сицилии. Монтень не совсем точно называет его королём, так как королевского титула он не имел. Проверка на опыте справедливости этого поразительно мудрого изречения.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 не захватив с собой книг ни в мирное время, ни на войне. И всё же проходит по несколько дней или месяцев без того, чтобы я заглядывал в них. Вот возьму сейчас, говорю я себе, или завтра, и когда я того пожелаю. Между тем время бежит и мелькает, и я не замечаю его. Ибо нет слов, чтобы высказать, насколько я отдыхаю и успокаиваюсь при мысли о том, что они всегда рядом со мной, чтобы доставить мне удовольствие, когда наступит мой час, я отчётливо знаю, насколько они помогают мне жить. Они наилучшее снаряжение, каким только я мог бы обзавестись для моего земного похода. И я крайне жалею людей, наделенных способностью мыслить и не запасшихся им. И развлечением любого другого рода, сколь бы незначительны они ни были, я предаюсь тем большей охоты, что мои книги никуда от меня не уйдут. Когда я дома... Я немного чаще обращаюсь к моей библиотеке, в которой, к тому же, я отдаю распоряжение по хозяйству. Здесь я у самого въезда в мой замок и вижу внизу под собой сад, птичник, двор и большую часть моего дома. Тут я листаю, когда одну книгу, когда другую, без всякой последовательности определенных намерений, в разброд, как придется, то я предаюсь размышлениям, то заношу на бумагу или диктую, прохаживаясь зад и вперед, мои фантазии вроде этих. Моя библиотека на третьем этаже башни. В первом — часовня. Во втором — комната с примыкающей к ней коморкой, в которой я часто уединяюсь, прилечь среди дня. Наверху просторная гардеробная. Помещение, в котором я держу книги, было в прошлом самым бесполезным во всём моём доме. Теперь я провожу в нём большую часть дней в году и большую часть часов на протяжении дня. Ночи однако я тут никогда не бываю. Рядом с библиотекой есть довольно приличный и удобно устроенный нужник, который в зимнее время можно отапливать. И если бы я не страшился хлопот еще больше, чем трат, я бы мог легко добавить с обеих сторон на одном уровне с библиотекой, по галереи длиной в 100 и шириной в 12 шагов, ибо стены для них возведены до меня в других целях, поднимаются до потребной мне высоты. Всякому пребывающему в уединении нужно располагать местом, где бы он мог находиться прохаживаться. Если я даю моим мыслям отдых, они сразу же погружаются в сон. Мой ум цепенеет, если мои ноги его не взбадривают. Кто познаёт не только по книгам, те всегда таковы. Моя библиотека размещена в круглой комнате, и свободного пространства в ней ровно столько, сколько требуется для стола и кресла. у её изогнутых дугой стен расставлены пятиярусные книжные полки и куда бы я ни взгляну, ото всюду смотрят на меня мои книги. В ней три окна, из которых открываются прекрасные далёкие виды. И она имеет 16 шагов в диаметре. Зимой я посещаю её менее регулярно, ибо мой дом, как подсказывают его название, стоит на юру. И в нём не найти другой комнаты столь же открытой ветрам, как эта. Но мне нравится в ней то, что она не очень удобна и находится на отлёте, поскольку первое некоторым образом закаляет меня, а второе даёт мне возможность ускользать от домашней сутолки и суеты. Это моё пристанище. Я стремлюсь обеспечить за собой безраздельное владение им. и оградить его от каких бы то ни было посягательств со стороны тех, кто может притязать на него в силу супружеских, семейных или общественных отношений. Повсюду, кроме как в нём, власть моя в сущности номинальна и немного стоит. Жалок, по-моему, тот, кто не имеет у себя дома местечка, где бы он был и впрямь у себя. где мы могли бы отдаться заботам исключительно о себе или укрыться от чужих взглядов. За тщеславие нужно расплачиваться немалыми жертвами, ибо тех, кто одержим этой страстью, она заставляет быть всегда на виду, точно не статуя на рыночной площади. «Великая судьба — великое рабство». Сенека. Утешительное письмо к Полибию. Страница 26. Даже уединение не приносит им одиночества. В том суровом образе жизни, которому предаются наши монахи, нет, на мой взгляд, ничего более тягостного, чем порядок, ставший, как видно, правилом в некоторых орденах. я имею в виду постоянное сожительство всех в одном месте и присутствие многих при любом действии каждого из них я нахожу более предпочтительным пребывать всегда в одиночестве чем не иметь возможности иногда остаться наедине с собою самим кто заявляет что видеть в музах только игрушку и прибегать к ним ради забавы означает унижать их достоинство. Тот, в отличие от меня, очевидно не знает действительной ценности удовольствия, игры и забавы. Я едва не сказал, что преследовать какие-либо другие цели при обращении к музам смешно. Я живу со дня на день и, говоря по совести, живу лишь для себя. Мои намерения дальше этого не идут. В юности я учился, чтобы похваляться своей ученостью. Затем короткое время, чтобы набраться благоразумия. Теперь, чтобы тешить себя хоть чем-нибудь. И никогда ради прямой корысти. Пустое и разорительное влечение к домашней утвари этого рода, я говорю о книгах, направленное не только на удовлетворение потребностей в знаниях, но на три четверти и на то, чтобы... принарядиться, приукраситься в глазах окружающих такое влечение давно уже мною оставлено книги для умеющих их выбирать обладают многими приятными качествами но не бывает добра без худо этому удовольствию столь же не свойственна чистота и беспримесность как и всем остальным у книг есть свои недостатки и при том очень существенные. Читая, мы упражняем душу, но тело, которое я также не должен оставлять своими заботами, пребывает, это время в бездействии, расслабляется и паникает. Я не знаю излишеств, которые были бы для меня губительнее, и которых на склоне лет мне следует избегать с большей старательностью. Вот три моих излюбленных, и предпочитаемых всему остальному занятия. Я не упоминаю о тех, которыми я служу обществу во исполнение моего гражданского долга. Глава 4. Об отвлечении. Однажды мне пришлось утешать одну и впрямь огорченную даму. Ведь в большинстве случаев их горести искусственны и наиграны. И женщина проливает обильные слёзы, которые у неё всегда наготове, по всякому поводу или в ожидании повода к тому, чтобы их проливать. Ювенал, глава 6, стихи 273-275. Кто противодействует этой страсти, тот поступает весьма неразумно, ибо противодействие лишь раздражает их и усиливает их печаль, заводя спор только о бастяиших горе. Мы замечаем, на примере наших обыденных разговоров, что вздумай кто-нибудь возражать сказанному мною в походе, тому, чему я сам не придавал никакого значения, и я тотчас же становлюсь на дыбы и принимаюсь пылко отстаивать каждое мое слово. И я делаю это еще более горячо, когда речь идет о вещах, которые для меня и в самом деле существенны. И потом, действуя указанным образом, вы беретесь за ваше дело с плеча, с грубой неловкостью. А между тем, врач, впервые приступая к лечению своего пациента, должен делать это изящно, весело, и с приятностью для больного, и никогда безобразный и хмурый врач не преуспевает в своем ремесле. Итак, напротив, сначала нужно помочь страждующим изложить свои жалобы и ласково выслушать их, и выразить им свое сочувствие и полное понимание. При помощи этой уловки вы завоюете их доверие и сможете пойти дальше. и посредством лёгкого и неприметного отклонения в сторону перейти затем к кричам и более твёрдым и более пригодным для исцеления тех, кто удручён своим горем. Если вернуться ко мне, то стремясь преимущественно к тому, чтобы не ударить лицом в грязь перед присутствующими, которые смотрели на меня в оба, я задумал немного прикрыть скорбь упомянутой дамы. тонким слоем румян и белил. Ведь я хорошо знаю на опыте, насколько рука у меня тяжелая и неуклюжая, и как я беспомощен в увещаниях. Или мои доводы бывают слишком замысловатыми и слишком сухими, или я обрушиваю их слишком внезапно, или делаю это слишком небрежно. Приглядевшись по истечении какого-то времени к сути ее страданий, Я не предпринял попытки избавить её от них при помощи веских и убедительных доводов, то ли потому, что их у меня не было, то ли потому, что я рассчитывал на больший успех, действуя по иному. При этом я не остановил своего выбора ни на одном из тех способов, которые предписывает нам философия, когда требуется доставить кому-нибудь утешение. Я не утверждал, как клянк, что горе на которое она жалуется совсем ни ни счастья или как перепатетики, что это не такая уж большая беда, или как хрисип, что жаловаться на это и несправедливо, и отмет не похвально. Я не советовал, как эпикур, хотя его способ исключительно близок моему, перенестись мыслью с вещей тягостных на приятные. Я не следовал также Цицерону, полагавшему, что все эти доводы нужно свалить в одну кучу и пользоваться ими по мере надобности. Но отклоняя мало помалу нашу беседу от её основного стержня и переводя постепенно на предметы сначала близкие, а затем по мере того, как я вводивал внимание моей собеседницы на более отдалённые, я незаметно отвлёк в сторону грустные мысли моей дамы. Яна взяла себя в руки и оставалась спокойной, пока я был возле неё. Гранв родился около 300 -го года. Умер по одной версии около 220, по другой около 200 -го года до нашей эры. Греческий философ стоик, ученик Зенона. Перипатетики, прогуливающиеся Ученики Аристотеля, прозванные так, потому что они слушали учителя, прогуливаясь вместе с ним в помещениях или дворах Ликея. Это название распространяется не только на прямых учеников Аристотеля, но и на его последователей. Наиболее видные перипатетики Теофраст, Стратон, Ликон и Ираним Радоски, Теодор Тирский, Андронник Радоски и другие. Хрисип. 280-е, около 208 -го года до нашей эры. Греческий философ-стоик. Те, кто послал меня, приняли на себя те же заботы, не смогли обнаружить в её состоянии никаких улучшений. И причина этого в том, что мой топор не добрался до корней её скорби. Я уже коснулся, пожалуй, одного вида отвлечений в общественной жизни. Что до использования отвлечений в борьбе с врагами, применявшихся Периклом в Пелопонезской войне, а многими другими и в иное время, и при иных обстоятельствах, то в истории различных народов эта вещь слишком частая. Перикл, 494-й. 429-й годы до н.э. Прославленный греческий государственный деятель и полководец. Пелопонесская война между Афинами и Спартой, в которой приняли участие все города государства Греции, продолжалась с 431-го по 404-й год до н.э. и закончилась победой Спарты, установлением ее гегемонии над всей Грецией. История Пелопонавской войны написана Фуки-Дидом, который был ее современником и учком. Поистине хитроумной была уловка, посредством которой Сьердо-Эмбрекур спас из себя и других в городе Льеже, куда его послал державший льежевцев в осаде герцог Бургундский, чтобы он принял город и не был виноват. на уже заключённых условиях капитуляции. Альешцы, собравшись ночью для обсуждения этих условий, принялись раптать, недовольные достигнутым соглашением, и многие задумали расправиться с парламентатёрами, находившимися в их власти. Зьерде Эмберкур, почуев грозу на первой волне людского потока, подступивших к дверям его дома и готовые обрушиться на него, точче же выслал к народу двоих местных жителей, ибо при нём их было несколько, поручив им огласить на народном собрании новые и более мягкие предложения, придуманные им тут же на месте в виду граздившей опасности. Эти двое остановили первый шквал бури и повели за собой возбуждённую толпу в ратушу, где бы их могли выслушать и обсудить принесённые им вести. Обсуждение было кратким. И вот раздражается второй шквал, столь же бешеный, как первый. Из Серда Эмбрикур опять шлёт навстречу ему четверых новых сотдников-эдников, утверждавших, что на этот раз им поручено сообщить о более выгодных для лиежцев условиях, которые им несомненно больше придутся по вкусу и которыми они будут довольны. Благодаря этим посулам, народ снова был завлечён на собрание. Короче говоря, теша горожан такими забавами, отвлекая их гнев и побуждая их расточать его в бесплодных спорах и обсуждениях, он в конце концов усыпил его и благополучно дождался наступления дня, что и было его первоочередной задачей. Ниже следующий вымысел повествует примерно о том же. Атланта, дева, выдающаяся красотой и поразительных дарований, желая отделаться от кучи поклонников, домогавшихся вступить с ней в брак, объявила, что возьмёт в мужья только того, кто сравнивается с ней в скорости бега, причём потерпевший неудачу заплатит своей жизнью. Несмотря на рискованность столь жестокого договора, Нашлось немало таких, которые сочли подобную цену соразмерной с обещанной награды. И Помен, которому предстояло испытать свои силы последним, обратился к богине, покровительнице любовной страсти, и воззвал её к помощи. И она, вняв его просьбе, снабдила его тремя золотыми яблоками и указанием, как их использовать. Состязание началось. И ипомен, почувствовав, что владычица его сердца, следующая за ним по пятам, вот-вот нагонит его, как бы нечаянно роняет одно из упомянутых яблок. Девушка, восхищённая красотою яблока, не может превозмочь искушение и задерживается, чтобы поднять его. Девушка обалдела. Желание завладеть сверкающим яблоком задерживает её век, и она поднимает стремительное золото. Авидий, метаморфозы, глава 1, стихи 666-667. Всё предыдущее изложение мифа обработано Авидием. То же самое проделал он в нужный момент и во второй раз.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 Иногда следует развлекать душу необычными для неё занятиями, волнениями, заботами, делами. Наконец, нужно прибегать к переменне места, когда поступают с больными, чей недуг не поддаётся исцелению. Цицерон. Тусканские беседы. Глава 4, страница 35. По её недугам мало кто бьёт с плеча.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 приручить ее, шутить с нею. Он не ищет утешения вне самой смерти. Она для него естественное и обыденное явление. Он останавливает свой взгляд прямо на ней и решается на нее, не озираясь по сторонам. Ученики Гегессия, вдохновляясь красивыми речами своего учителя, побуждали себя умирать голодной смертью, и они делали это так часто, что царь Птолемей запретил ему услаждать свою школу этими человекоубийственными речами. Так вот, ученики Гегессия жаждали смерти не самой по себе, и нисколько не задумывались над её сущностью. Не на ней останавливали они свою мысль. Они торопились, они стремились к иному, новому существованию. Гегесий греческий философ из Керинайки, Северная Африка, пользовавшийся широкой известностью около 300 года до нашей эры. Телемей Сотер, один из поддвижников Александра Македонского, с 323 по 305 год до нашей эры сатрап Египта, с 305 по 285 год до нашей эры египетский царь а бедняги, которых мы иногда видим на эшафоте, эти полны пылкой набожности. Они отдают ей в меру возможности все свои чувства. Превратившись в слух, они жадно ловят обращенные к ним напутствие. И, воздев к небу глаза и руки, возвысив голос в громких молитвах, охваченные суровым и неослабным волнением, они, конечно, являются собой примеры, отменны похвальны и подобающи и горькой участи. Их следует хвалить за религиозное рвенье, но не отнюдь за твёрдость духа. Они бегут от борьбы. Они не хотят думать о смерти, и во многом напоминают детей, которых всячески забавляют, чтобы тем временем вскрыть им норыв. Я наблюдал осуждённых на казнь. и видел, как их взгляд, опускавшийся порою на расставленные рядом ужасные орудия смерти, тотчас же отшатывался от них, и они в изступлении заставляли себя перенестись мыслью на любые другие предметы. Переправляющимся через грозную пропасть велят зажмуриваться или отводить от нее глаза. Субрий Флавий был осужден Нероном на смерть. И умертвить его должен был своей рукой Нигер. И тот и другой были римскими военачальниками. Когда Флавий привёл к месту казни, то увидев безобразную яму с кривыми краями, вырытую для него по приказу Нигера, он, повернувшись к присутствующим тут воидам, произнёс: "Даже это сделано не по уставу". А Нигеру, обратившемуся к нему с увещанием держать голову твердо, сказал «Обо мне не заботься, лишь бы ты поразил меня с такой же твердостью». И он предугадал правильно, потому что у Нигера тряслись руки, и он отрубил Флавию голову лишь после нескольких повторных ударов. Об этом рассказывает Тацет. Анналы, глава 16, страница 67-я. Как передает Тацет, Субри Флавий, спрошенный Нероном, по какой причине он нарушил присягу и принкнул к заговорщикам, ответил, «Я ненавидел тебя, и никто из людей военных не станет хранить тебе верность, пока ты не заслужишь, чтобы тебя полюбили. А ненавидеть тебя я стал с тех пор, как ты убил мать и жену и сделался возницей лицедеем и поджигателем». Вот человек, который, как видно, и впрямь сосредоточенно думал о своей смерти и ни о чём больше. Кто умирает в схватке, не выпуская из рук оружие, тот не присматривается за ранних смертью, не ощущает её и не помышляет о ней. Его увлекает боевой пыл. Один из моих знакомых, человек порядочный и правдивый, упал однажды во время поединка в огороженном месте, сознавая, что его противник, пока он лежал на земле, нанёс ему 9 или 10 ударов кинжалом, и слыша, как он сам впоследствии мне рассказывал, голоса окружающих наперебой умолявших его позаботиться о своей душе, не придавал этим крикам никакого значения. И думал только о том, как бы вскочить на ноги и отомстить за себя. И он убил своего противника в этом же поединке.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 чтобы схватить его, и так как тот упорно сопротивлялся, пустив в ход кулаки и ноги, убил его в этой борьбе, вызвав в ней внезапно вспыхнувший бурный гнев, он избавил его таким образом от тягостной мысли об уготовленной ему медленной и мучительной смерти. Источник Монтеня. Тацит Аналы. Глава 16, страница 9. В таких обстоятельствах мы всегда думаем о чём угодно, но не о ней. Нас тешит и поддерживает надежда на иную, лучшую жизнь, или надежды, возлагаемые нами на наших детей, или предвкушение будущей славы нашего имени, или мысль о том, что мир, который мы покидаем, не более как юдоль скорби или мечты о возмездии, угрожающем тем, что причиняет нам смерть. Я надеюсь, есть ли справедливые боги и в самом деле могущественные, что ты погибнешь, разбившись на скалах, не раз вспоминая имя Дидоны. Я узнаю об этом, ибо слух о свершившемся дойдёт и до меня в обиталище теней. Вергилий, Энеида, глава 4. Стихи 382-384-387. Когда Ксенофонту сообщили о гибели в битве при Монтенее, его сына Грилла, он свинком на голове приносил жертвы богам. Ксенофонт около 445-го, около 400-355-го годов до нашей эры. Греческий полководец, философ и историк. Автор ряда выдающихся произведений, из которых наиболее знаменитые Анабасис и Кирапедия. Битва при Мантинее между фиванцами и спартанцами произошла в 363 году до нашей эры и закончилась поражением спартанцев. В этой битве пал вождь фиванцев, прославленный Эпоминонт. О поведении в этом случае ксенофонта рассказывает Диаген Лаэрций. Жизнь описаний ксенофонта, глава 2, страница 54. И Валерий Максим, глава 5, страница 10. А ошломлённый этим известием, он швырнул венок на землю, но затем, слушая повествование о произошедшем, и постигнув, что эта смерть была поистине героической, поднял его и снова надел на колоду. Даже Эпикур, и он также утешал себя перед своей кончиною мыслями о вечности и полезности написанных им сочинений. Об этом рассказывается у Диогена Лаэрция, Жизни описания Эпикура, глава 10, страница 22. Трудности, сурящие и известности, славу переносится с лёгкостью. Цицерон. Тускуланские беседы, глава 2, страница 26. Монтень не вполне точно цитирует Цицерона. И ксенофонт говорит, что точно такая же рана и такие же трудности и лишения тяготят полководца не в пример меньше, чем воина. Цицерон Тусканские беседы, глава вторая, страница 26. Узнав, что победа осталась за ним, ипоменонт окреп духом и принял смерть с поразительной твёрдостью. Цицерон. Тусканские беседы, глава вторая, страница 24. В этом утешение, в этом облегчение при величайших страданиях. Цицерон.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 Первейший мыслитель, первейший из всех философских школ, главенствующий над всеми другими великий Зенон, поносяя смерть, сказал следующее: Ни одно зло не заслуживает уважения. Смерть заслуживает его, стало бы она вовсе не зло. А понося пьянство следующее: никто не вздумает доверять свою тайну пьянице. всякий доверяет её лишь разумному человеку. Чтобы быть разумный человек не может быть пьяницей. Эти слова Зенон приводит Синека в письме о странице 82 и 83. Зенон около 360, около 263 -го годов до нашей эры, греческий философ, основатель философской школы стоиков. бьют ли подобные доводы в цель. Мне приятно видеть, что эти образцовые души не могут отделаться от иных свойств, роднящих их с нами. Сколь бы совершенными люди они ни были, это однако же всего на всево люди и ничего больше. Жажда мщения страсть в высшей степени сладостная. Ей свойственно некоторое величие.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 Не стал я ему пересказывать и всевозможные трагические события, изображаемые поэтами как следствие этой страсти. Обо всём этом я не обмолвился ни словечком, и стремился только к тому, чтобы научить его чувствовать красоту совершенно иной картины. Рисую ему почёт, любовь и благожелательность, которых он может достигнуть, проявляя снисходительность и доброту. и я отвратил его от счастья. Юный государь, о котором здесь вспоминает Монтень, Генрих Наварский, будущий французский король Генрих IV. После победы при Кутра, одержанной им в октябре 1587 года над французским королём Генрихом III, Генрих Наварский провёл в замке Монтень целые сутки. Как установлено Монте-Ведами, настоящая четвертая глава третьей книги была написана вскоре после посещения им Монтэня. Вот как делаются такие дела. Если вас охватывает чрезмерно пламенная влюбленность, вам советуют рассеять ее. И советуют вполне правильно, в чем я не раз использую для себя убеждался на опыте.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 Излей накопившуюся жидкость в любое тело. Первый из приводимых мантеннием стихов Перси, глава 6, страница 73. Второй с некоторыми изменениями Лукреций, глава 4, стих 1065. И подумайте об этом заранее, чтобы не оказаться в беде, если оно ещё раз нахлынет на вас. «Если ты не заглушишь свои первые раны новыми, если их еще свежих не излечишь, легко доступной любовью». Лукреции, глава шестая, стихи 1070-1071. «Однажды в дни молодости мне пришлось пережить сильное, чрезмерное для моей души огорчение». И она была не только сильным, но, что важнее всего, и глубоко обоснованным. Положись я тогда попросту на свои силы, и я бы, пожалуй, не выдержал. Нуждаясь, чтобы рассеяться в каком-нибудь способном захватить меня отвлечении, я заставил себя, опираясь на рассуды к волю, влюбиться, чему немало помог мой возраст. Любовь облегчила меня и развеяла скорбь.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 меняя место пребывания, занятия, общество, я спасаюсь в сумятице иных развлечений и мыслей, и там несносное представление теряет мой след. И я окончательно ухожу от него. Корни этого во вложенном в нас самой природе благодетельном непостоянстве. Ибо время, представленное к нам ею в качестве врача и целителя наших страстей, достигает успеха в их лечении главным образом тем, что давая нашему воображению всю новую и новую пищу, оно расчленяет и нарушает наше первоначальное восприятие, сколь бы остро оно в свое время ни было. Мудрец по прошествии 25 лет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 Это объяснение эпикура приводится Цицероном в Тусканские беседы, глава 3, страница 15. Настолько прочих раздумий наслоилось на это воспоминание, что оно потускнело и в конце концов отошло вдаль. Стремясь отвести от себя сплетни и пересуды, Алквиат отсёк своей великолепной собаки уши и хвост. и в таком виде выпустил её на городской рынок, с тем, чтобы народ, получив от него отличную тему для болтовни, оставил в покое прочие его действия и поступки. Этот эпизод рассказан Плутархом, Жизнеописание Алквиада, страница 9. Алквиад, 450-404 годы до нашей эры, знаменитый афинский полководец.